а вышел на балкон и закурил фу выдохнул он пуская дымную струйку но ну, и духотище же и не говори откликнулась с кухни жена может отпуск возьмешь в сочи съездим на какие шиши проворчал муж я еще за машину не расплатился смотри лето заканчивается Две недели всего осталось. Без тебя знаю. Сделав еще одну затяжку, Харламов окинул вечернее небо задумчивым взглядом и произнес. «Эх, а красотище то какая! Только что же это все-таки так душно?» «С утра парит», — поддакнула жена. К «Грозе не иначе». И в воздухе какая-то дымка. Даже глаза пощипывает. Это у тебя дыма твоего. Да иди ты? Двадцать лет не щипала. А теперь вдруг ни с того, ни с сего, да? Вот теперь и начинается. Смотри, доиграешься, загремишь в больницу. Опять начала, поморщился Харламов. Да, начала. Детей хоть пожалей, ирод. Ну, завела пластинку. Кстати, а где все дети-то? Мишка еще с реки не вернулся. Танюшка с подружками гуляет, а Владик... Владик... А Владик опять ночевать не придет. Как-то очень спокойно закончил муж. Как обычно. Ну, паразит. Вот вернется, я ему устрою сладкую жизнь. Супруга молча покачала головой. Муж встряхнул сигареты пепел, вытер солбопот и недовольно сказал, «Да чего же все-таки душно, как будто в одеяло закутали». Отрезок времени 1-02-585-344-89. После долгого и кропотливого изучения я могу сделать первые выводы насчет моих подопытных двуногов искусственный массив в котором они проводят значительную часть времени является чем то вроде улья или скорее общей норы со множеством от норков двуногие то и дело покидают этот массив разглядаясь в различных направлениях но рано или поздно возвращаются обратно порой при этом их масса немного увеличивается или уменьшается а к химическому составу добавляются дополнительные элементы. Планета, на которой я нахожусь, обращается вокруг своей оси, поворачиваясь к своей звезде то одним, то другим боком. В то время, когда она отвернута от звезды, здесь наступает неподвижный период. Большинство жизнеформ замирает на непродолжительный срок. Вероятно, во время этого периода Жизнь формы подпитывается еще какой-то энергией, в дополнение к обычному питанию. Двуногие для этой цели приводят себя в горизонтальное положение, укладываясь на небольшие предметы прямоугольной формы. Видимо, эти предметы требуются им для лучшего усвоения впитываемой энергии. Проведем эксперимент, чтобы это доказать. Харламов остановился на пороге и недоуменно почесал в затылке, глядя на пыльный прямоугольник на полу. Постояв и подумав, он крикнул. — Люсь! — Чего? — отозвалась жена с кухни. — Люсь, подойди на секунду. — Игорек, ты котлеты с чем хочешь? С пюре или с лапшой? — спросила Люся, подходя к мужу. — Ой, а куда кровать девалась? — Ах, я знаю, что ли, — развел руками Харламов, — у тебя спросить хотел. — Я ей пальцем не трогала, я же вот полчаса назад заходила, была. — Я ее вот только что, ну вот минут десять только как и видел. — Кто ее спереть-то мог? — Папка, — вбежал в комнату младший сын Миша, — у меня кровать про... у -у -у, и у тебя тоже «И у тебя пропало?» — выпучил глаза отец. «Папа!» — послышался вопль дочери Тани. «Куда вы мою кровать дели, где я спать буду?» «Да что за хрень творится!» — взрывел раненым бегемотом Харламов. Быстро выяснилось, что в квартире исчезли все кровати до единой. Причем случилось все, Буквально только что, еще несколько минут назад, все было на месте. В момент пропажи все члены семьи находились в помещениях без кроватей. Отец курил на балконе, мать готовила на кухне, Таня умывалась в ванной, Миша играл в прихожей с котом, а Владика не было дома. Загадочный кроватный вор умудрился за считанные секунды Буквально испарить всю спальную мебель. Совершенно непонятно, каким образом можно сотворить подобное. Прямо мистика! Вздохнула мать семейства. Барабашка, что ли, поработал? Почесал в затылке Харламов. Спали в эту ночь кое-как. Вернувшийся в одиннадцать часов вечера Владик, узнав о загадочном событии, Ушел обратно ночевать каким-то знакомым. Впервые в жизни его отпустили без скандала, даже с облегчением. Для детей с андре антресоли достали две раскладушки, припасенных на случай приезда в гости родственников или друзей. Родителям раскладушек уже не хватило, поэтому им пришлось скоротать ночь прямо на полу, положив побольше одеял наутторао вызвали милицию участковый сначала не поверил в такую странную историю даже решил что его разыгрывают. но раздраженные лица хозяев и пыльные прямоугольники на полу его переубедили отчасти на ближайшие дни харламова одолжили у соседей еще одну раскладушку и два толстых матраса а в конце недели Пришлось отправляться в мебельный магазин. По возвращении Харламовы старшие приобрели вид грустный и унылый. Новые кровати съели изрядную толику семейного бюджета. Пришлось даже обратиться за помощью к тестю. Но зато уже через два дня семья снова могла отдыхать спокойно. Отрезок времени. 10258534491. Предварительные выводы полностью подтверждаются. Лишенные своих предметов для замирания, двоеги вначале бестолково суетились, потом вынуждены впали в неподвижность, как попало, натаскав случайных малопригодных предметов. Судя тому, что после этого эксперимента они двигались менее энергично, чем обычно, мы можем окончательно заключить. Во время периодов неподвижности двуногие впитывают какую-то полезную энергию. Вероятно, она требуется, чтобы усвоить полезные элементы, содержащиеся в поглощаемых ими сверхплотных углеводородных сгустках.